«Да, я паука что встала». Арка 9, глава 235. Поняв, что вампирчик получила зависть, я отправилась в Пишите Академии, чтобы з а п р е т и т ь ей использовать свою способность. Мои способности к общению были все еще плохи, е но с вампирчиком я должна суметь хоть как-то переговорить. В отличие от а г н а р а разговор не должен занять целый день. Думая так, я в с т р е т и л а с с вампирчиком в гостевой комнате. «И зачем я тебе об этом должна рассказывать?» Когда спросила вампирчика, зачем она вообще получила зависть, она мне так ответила. То есть, как бы, нет, я, может быть, и не особо хотела бы знать причину, но зачем вот так в ы прям резко отвечать? Это все, зачем ты пришла? Или еще что-то? Пока была озадачена, вампирчик сказала, э т о я пошла в свою комнату. Почему у нее такое плохое настроение? Вроде у нее не эти дни. Судя по тому, что докладывали мне клоны, у нее не было причин для такого плохого настроения, особенно ко мне. Непонятно. Ладно, я сюда все равно пришла, не за этим. Мне, конечно, была интересна причина, но не то, чтобы прям заставлять ее мне сказать. Ну да ладно. В общем, я решила ей просто запретить пользоваться этой способностью. Чего? А почему т е б е вообще слушать должна, а? А, понятно. Она точно была в плохом настроении, но э, тут отступить я тоже не могу. В любой ситуации это запрещено. с т а р а карга! Со своими способностями всё, что хочу, могу делать! Поняла? Э, правда, да что с тобой? Она грызается на всё подряд без всякой причины. Ну всё, время для этого. Мой последний аргумент. В любой ситуации... Я сказала это уже громче и даже открыла глаза. В тот же момент в а м п е р ч и к в з д р о г н у л начала дрожать. Я поняла это еще у Аргнара. Долгие переговоры для меня попросту невозможны. Таким образом следует переходить к угрозам и заставлять их силой меня слышать. Поняла. Отлично, надежно и эффективно. Мы закончили? Я к себе уйду. н а с вампирчиком явно было что-то не так. Она просто ушла, не дав мне даже возможности ее остановить. И кроме того, вернувшись в комнату, она тут же схватила моего клона и смыла его в унитаз. И что мне теперь делать? Жестоко. Или скорее, что я вообще могу сделать? У нее что, все так плохо с терпением? Я успела вернуться в особняк, прежде чем поняла. Я просто не смогла сразу это понять. Поведение вампирчика оказалось таким шоком, что даже подумать не могла. О чем... в м п и р ч и к выросла. Вот поэтому она всё воспринимает в штыке. Если кто-то, с кем я могу вообще проконсультироваться, тут есть или нет, я даже не знаю. То есть, вообще о б щ а т ь с подростками? Они ведь все натрясы грызаются. Король демонов? Нет, не пойдёт. Не думаю, что н а вообще способна на что-то настолько тонкое, как общение с дочерью-подростком. Не только с детьми. Вообще, с внуками? Она такое творила... Сложно описать. Ладно, Кура? Нет. Он похож на мужика-тряпку, за которого все решает жена, так что я думаю не пойдет. Балта? Нет, он постоянно работает, даже в лучшее время он выглядит так, как будто скоро скончается от усталости. А если наварить на него еще и таких дел, о то н точно помрет. Хулиган? Нет. Нет. Кого-то настолько... Вроде него и с ней... Ни за что. Так, Аргнар... Э... Ну, в принципе-то он подходит, но явно что-то скрывает, так что не пойдет. Остальных командующих я не знаю. Хм. Если так подумать, то у меня мало людей, которых... М -м. Кому еще обратиться? Я так много знаю. Но... Нет, подождите. м м, -м. Моей единственной подругой является король демонов, а больше друзей нет. Единственное, к кому я могу обратиться только четыре э, командира, но <свык> я одинока. Да ладно, если серьезно, меня беспокоят не отношения, но как-то неудобно, когда не с кем проконсультироваться. И тут внезапно я вспомнила лицо Ди. Ну, это явно худший вариант. Скорее всего, н а попытается р а з в л е ч ь за чужой счет или сделать только хуже. Но... д Существо, которое ведет абсолютно все. Может рискнуть. Я мгновенно телепортировалась в дом Вакаба х е р а Помоги мне, о великий учитель google Понятно, понятно. Пора отрицания проходит дважды в детстве и в ю н о ш е с т е Называется она первая и вторая пора отрицания. Я это уже поняла. Для вампирчика детство закончилось давным-давно. То есть, это её второй период отрицания. Телом, конечно, она всё ещё ребёнок, но внутри она ведь уже взрослая, да? Судя по её внутреннему я, она должна быть уже... Скорее всего, она уже миновала вторую пору отрицания. Для второй поры отрицания важно чувствовать независимость. И они реагируют враждебностью на любую попытку родителей ограничить свою свободу. Понятно. Это совпадает и к у ч ситуации. Кстати, между прочим... Поняла. Она отделилась от меня, на... направившись н а в академию, стала независимой. Так вот она в чем. Вот в чем была вся проблема. И вдруг я говорят о том, что... Что-то делать нельзя, понятно. Даже если это для её собственного блага, она просто не может пока понять, что делается всё для её блага. у же грустно. Хотя мне тоже хочется, между прочим, чтобы она стала независимой. Но <смех> я должна быть жёсткой в некоторых моментах. И как решить такую проблему? Посмотрим. Хм... Ругать и наказывать даёт обратный эффект. Чёрт, я уже это сделала. Ладно, если... Подумать все можно решить наверняка. Наверное. Важно просто приглядывать за ними и быть открытым к новому. Понятно. Прислушиваться к тому, что говорит ребенок и дать ей чуть больше свободы. Поняла? Так. Верьте в ребенка. Позвольте им искать свой собственный путь. Тогда их чувство независимости будет развиваться правильно, что позволит им вырасти отличными взрослыми. Ругайте их только тогда, когда они делают очевидные ошибки, чтобы они не сбились с пути. В принципе, понятно. Ну, Москва ведь тоже не сразу строилась. О, понятно. Спасибо, великие у ч и т е л ь Ну всё. Ну всё. С этого момента я буду уважать независимость вампирчика. Да, это всё-таки её вторая жизнь, и я думаю, она сможет стать взрослой, в принципе, сама. По крайней мере, я в неё верю, и всё, что мне нужно, приглядывать за ней и не позволить ей идти по неверному пути. Решено. Я буду за ней приглядывать. Но чтобы она больше не получала никакие опасные способности... Хотя, если н а с д у м а е т с я о чём-то опасном... Я покажу ей что-то более интересное. Да, точно, да. Просто паротрясание, бояться мне в принципе нечего.